Глава восьмая. Энтони с довольным видом закрыл крышку мобильника и сунул его в карман. По последним новостям, Люси только что села в свою машину на парковке возле собственного дома и теперь направлялась в сторону Волонсьена. Почему она не поднялась в квартиру хотя бы на пять минут, чтобы проверить, все ли в порядке? Странная баба. Во всяком случае, вернется она не сразу. Как порядочная мать, она спросила, чем он занимается. Тогда он запросто рассказал ей, что сидит в кресле напротив крепко спящих малышек и решает судоку. А теперь, уверенный, что его не потревожит, студент отправился на разведку. Благодаря выключателям с реостатами, пожалуй, единственному имеющемуся здесь хай-тек-устройству, Он убавил освещение, что дало ему возможность разгуливать по трехкомнатной квартирке, не боясь разбудить девчонок. Во-первых, компьютер. Он включил монитор. Ну-ка, ну-ка. На экране высветился сайт знакомств. Meet for Love. Страница полицейской дамочки. Тридцать лет, энергичная. Вечером сова, по утрам жаворонок. Характер, свойственный уроженкам Дюнкерка. «Железная воля и нежная душа привлекает тайна и магия взгляда. В будущих отношениях предполагается значительное место для двух моих дочек». Усмехнувшись, Энтони позаботился выключить монитор и решил обследовать мебель в углу гостиной. Когда он только пришел, лейтенант в спешке засовывала туда какие-то документы и книги. Ей должно быть невдомек, что нет человека любопытней его. В верхнем ящике обнаружилось сочинение по практике Вуду с вырванными страницами. Внутри рисунки близнецов, фотографии жестоких ритуалов, сделанные автором книги. Просто невероятно! Под книжонкой ксерокопии. Подробное описание, истории болезней, очевидно засекреченное, касающиеся американских серийных убийц с жутко кровавыми фотографиями, как и положено. Слегка озадаченный, Энтони принялся размышлять. «Кто же такая? Это Люси энебель образованная и хорошо воспитанная барышня, которую он изредка видел по утрам и вечерам, молодая женщина, никогда не приводившая к себе ни баб, ни мужиков, не устраивавшая шума и вечеринок. Какого черта мать двух малышек занимается такими гнусностями?» Ему, интересующемуся в основном только робототехникой и кустарным производством декодеров, шифрованных программ для родственников, все это казалось очень далеким от его мира. Что, однако, не помешало ему открыть спрятанный под грудой бумажного хлама старинный трактат о препарировании, озаглавленный «Руководство по анатомии». Это был явно оригинал. Страницы от времени пожелтели и покрылись рыжими крапинками. Тщательно сделанные рисунки изображали различные мышцы человеческого тела в разрезе. На некоторых был представлен распятый на кресте человек, которого кромсали ножами, пышно бородуя ученые, оставляя на его теле разверстые багровые раны. Настоящий гимн страданию. Наткнувшись на листки бумаги с пятнами крови, реально настоящей крови, он бы дал руку на отсечение. Энтони захлопнул обложку и торопливо снова засунул фолиант поглубже в ящик. «Хорош дрейфить. Тебе не пятнадцать лет». Вид спящих малышек успокоил его. Он взял себя в руки. Энтони мог не бояться, что Эннебель его застукает, поэтому решил изучить ее спальню. Просто, чтобы слегка развеяться. Он сидит с близняшками и не делает ничего дурного. Но ведь надо же чем-то себя занять. Ну и сфотографировать на мобильник трусики инспекторши. Впрочем, аккуратно сложенные. Забавный охотничий трофей. Он повернул ручку двери и снял кроссовки Рибок, чтобы наверняка не оставить следов на ковровом покрытии. «Он, конечно, не полицейский, но и не полный кретин». Спальня опрятная и скромная, как и вся квартира. Никаких ненужных безделушек, только щетка для волос на кровати, фотографии близняшек и книжка. Еще одна мерзость. Последний роман Гранже «История о свихнувшемся убийце». «Нет, ну правда, о чем думает эта тетка?» «Этим служащим из судебной полиции мало их работы, чтобы по вечерам еще глотать такие кровавые книжонки. Его взгляд привлек голубоватый блеск пистолета, лежащего на крышке высокого соснового сундука. Энтони кончиками пальцев прикоснулся к кожаной кобуре. Рядом он заметил сумочку с застежкой-кнопкой. Внутри крошечный ключик, которым наверняка открывается сейф или личный ящик комиссариате. Студент положил ее на место и вытащил из чехла 9 миллиметровый зигзауэр. Оружие ловко легло в ладонь. В свои двадцать два года Энтони никогда не держал в руках ничего подобного и сейчас испытывал ощущение силы. Он повертел самозарядное оружие, прикинул его вес и осознал, что прикрыв один глаз, целится в светильник над изголовьем кровати. С его губ сорвалось. «Бабах!» «Крутой револьвер». «Нет, это не револьвер, а пистолет без барабана». Единственное, что он знал про такие пушки из сериалов, которые тупо смотрел по телеку. «Зигзауэр. Магазин на 15 патронов плюс один. Кстати, он заряжен?» Интересно, это придурочная им пользовалась? Где-нибудь в Лильсюд или в горячих местечках Рубе? Внезапно Энтони стало не по себе. Такая игрушка может убить. Он всунул пистолет в кобуру и положил точно на прежнее место. Эннебель ничего не заметит. Он уже собрался было изучить содержимое сундука, но его внимание привлек стоящий в углублении стены шкаф с тонированными стеклами. Он присел и попытался открыть дверцу. Заперта. Энтони приник к стеклу. Внутри что-то овальное. Ему не удавалось как следует рассмотреть, что это. В любом случае что-то необычное. На верхней открытой полке валялась куча фотоснимков. Он бегло окинул их взглядом. На одном из них Эннебель – девочка лет десяти среди родных. Сразу видно – единственная дочь. Предки у нее, судя по шмоткам и фасаду их домишка, с облупившейся штукатуркой, не слишком богатые. Наверняка дочь рабочего, может, стоящего у конвейера. «Теперь-то она со своей полицейской формой должно быть чувствует себя во всеоружии». Энтони хихикнул и занялся другими фотографиями. «Близнецы со сливочным мороженым. Близнецы на море. Близнецы в ванночке. Можно не сомневаться, она любит своих крошек». Он снова заинтересовался шкафом. «Что она может там прятать? Отрезанное ухо? Отрубленный палец?» Необходимо найти ключ. Может, тот, что лежит в кожаной сумочке? Это ключ, которым она, судя по всему, часто пользуется, потому что хранит в надежном месте в поле зрения. Ей явно не хотелось бы, чтобы он потерялся или валялся неизвестно где. Разве что сегодня вечером. Энтони положил сумочку на кровать и достал заветный кусочек металла. Сжав его в руке, он на мгновение заколебался. Имеет ли он право так глубоко вторгаться в личную жизнь этой женщины? Подумаешь, он никому не скажет про небольшое отклонение в своем поведении Тот, кто изготавливает пиратские декодеры, умеет хранить тайну Ключик идеально подошел к замочку В Антони поднималась волна тревоги Но он медленно открыл стеклянную дверцу и схватил большой ламинированный лист Рентгеновский снимок. Точнее, фотография УЗИ. Энтони встал под потолочный светильник и принялся внимательно разглядывать свою находку. Ему удалось различить прозрачное пятно и угадать форму фасолинки. Точнее, двух. Близнецы. Он пожал плечами. Страшное разочарование. И что же это все? Просто фотка двух девочек до их рождения. Он снова подошел к шкафу и обнаружил еще один снимок, но не успел его рассмотреть, потому что увидел за ним еще что-то. Что-то невообразимое. Его лицо исказило жуткая гримаса.